Глава тридцать В середине рабочего дня я отправилась к Оксане, чтобы поздороваться и отдать квиток электронного больничного. «Привет, дорогая, привет! Знаю уже, что ты вышла, не было времени забежать», прошептала она, прикрыв рукой телефонную трубку. «Садись, кофейку выпьем. Только пять минут, подожди». Она одновременно записывала что-то на листе бумаги, а также умудрялась заносить в таблицу на компьютере какие-то данные. Я присела в мягкое кресло и посмотрела в телефон. Ничего нового там не было. Поэтому я раскрыла рабочий блокнот и продолжила составлять список вопросов, которые необходимо будет осветить на Совете директоров. Проект был глобальным, и его еще нужно было защитить. Убедить совет, что бесплатная психологическая помощь на базе нашей фирмы в итоге обернется прибылью. «Ау, Лиль!» Я поняла, что Оксана окликает меня уже не в первый раз — А потом и то, что наш любимый кофе благоухает вовсю. причем в аромате появились новые нотки. «Пломбиром пахнет», — вдохнула я с удовольствием. «Заметила? Ага. Для пробы купила капсулы. Вкуснятина. Присаживайся. Фух, утро сумасшедшее. Шеф заданий накидал. А у тебя что, как первый день?» Девушка отпила из своей чашки в зеленый и розовый цветочек. «Рассказывай все новости». Ясное дело, какие именно новости интересовали всю контору. Вроде хорошо все. Подали сегодня с Семеном на развод. Я думала, придется в суд идти, так он упирался. А он внезапно сдался, подобрел как-то. Потом такой нарисовался проект. У нас, возможно, новое направление работы сформируется. Сейчас расскажу. Лиль. Укоризненно прервала меня Оксана. Ну ты издеваешься. Хочешь, чтобы я от любопытства лопнула? Оксан! простонала я. Ну вот что ты. Да, из-за некоторых обстоятельств Виктор Геннадьевич забрал меня из больницы к себе домой. Там долгая история, практически триллер. Так что я жила у него, но не с ним. И все. Все-все? А почему покраснела? Оксана хитро прищурилась. Я смотрела на нее изо всех сил, стараясь не улыбаться, даже губы сжала. По-моему, меня это еще больше выдавало. Честное слово, ну нечего рассказывать. Оксана вздохнула разочарованно. Вот же. А я-то думала, что у вас все серьезно. Тогда что за триллер? Рассказывай. Слухи у нас ходили, но я старалась все делить на шестнадцать. Говорят, на тебя напали? Я с облегчением переключилась на эту тему, лишь бы не говорить о нас с Виктором. Все между нами было еще так тонко и трепетно и уж точно не созрела для обсуждения с коллегами оксана охала и ахла слушая о моем полете с моста о светлане и славе а также о докторе из лап которого меня спас виктор тут оксана не выдержала и возмутилась и все таки я не верю что вот прямо ничего ничего между вами нет ты бы себя видела когда о нем говоришь кстати как ты с его сыном а бывшую его видела я нахмурилась Мне мысли о Пашкиной матери неизменно портили настроение. Сыном замечательно. Он такой славный мальчишка. Добрый, душевный, искренний. Нервная система, правда, расшатана. Нужно заниматься. Оксана поддакнула. Конечно. После таких мамашкиных закидонов... Она же и сюда не раз заявлялась. Пьяные разборки устраивала нашим девам. Шеф потом извиняться приходилось. Смотри, дойдут до нее сплетни, она и к тебе пристать может. Хотя, впрочем... Они же развелись. Тут я поняла, что пора остановиться. Разговор становился очень уж щекотливым, учитывая, что мы еще и на работе. «Оксанечка, я побежала. Позже увидимся. Заходи, я же одна сейчас в кабинете. Кстати, а Даня куда подевался? Я у шефа не спрашивала, а сам он ничего не говорил». Оксана махнула рукой. «Сдал дела и взял отпуск на несколько месяцев. Без содержания, конечно». Аня сказала, что он долго говорил с шефом. Убедил его, что ему нужно пройти терапию с психотерапевтом. Вроде так. У меня оформился как положено. Услышав про психотерапевта, я вспомнила, сколько у меня еще работы с новым делом и помчалась к себе. Встреч на сегодня, слава богу, не было. Можно было надеяться, что до конца рабочего дня мне никто не помешает. Зазвенел телефон. Странно, но это была Оксана. Только что расстались. «Слушай, я забыла тебя спросить. Ты на корпоратив пойдешь? Записываю?» Я задумалась, нужно ли мне было туда идти. «А что за повод?» «День образования компании. Корпоратив крупный, обычно все присутствуют. Там и официальная отчетная часть, и развлекательная программа». «Хорошо, предварительно, да. Когда он?» В общем-то, не идти поводов не было, наверное. Однако сейчас хотелось бы вернуться к работе. В эту минуту зазвонил внутренний телефон. Я подумала о том, как продуктивно мне работалось из дома. «Лилия Александровна, добрый день. Это Наталья, координатор консультативного приема. Можно к вам даму направить? Она говорит, что хочет адвоката женщину. Больше нет никого сейчас». «Направляйте, Наташа, конечно». Вздохнув, я закрыла блокнот. «Не судьба. Придется заниматься проектом дома, наверное». День пробежал незаметно то одно то другое из-за дела консультации звонили еще несколько раз людей не хватало там работали стажеры конечно я тоже являлась стажером но очевидно по умолчанию старшим приходилось помогать подсказывать Виктор заглянул ко мне в седьмом часу ну что у тебя как ножка ножка признаться отекла и побаливала да все хорошо только ничего не успеваю я наверное не поеду к тебе ужинать возьму бумаги и домой Сам не отвлекаясь, хоть что-нибудь сделаю». Шеф покачал головой и протянул мне руку. «После работы нужно отдыхать. Поехали. Можем после ужина обсудить наше с тобой дело. Заодно я прослежу, чтобы ты не перетрудилась. Давай-давай, собирайся». Мария Кирилловна сообщила, что Пашка сидит у окна уже час. ждет. Я почувствовала, как соскучилась по всем и возражать не стала. «В конце концов, это слово босса». По дороге Виктор заскочил в кофейню и вернулся в машину с тортом. «Нам ведь есть что отметить?» Я вспомнила о корпоративе. «Как ты считаешь, мне обязательно идти? Я не привыкла к таким мероприятиям, как-то и не тянет». Виктор покачал головой. «Это не просто вечеринка, так что обязательно. Я думаю включить в регламент небольшой обзор нашего проекта и хочу, чтобы его провела ты. Хороший повод подготовить почву». Мы подъехали к дому, а затем на подземную парковку. Виктор вышел первым и помог мне, затем достал пакет с тортом. «Витя, откуда-то из-за машины послышался женский голос и глухой удар, как будто ударили по крылу автомобиля. Кто там?» Я вглядывалась в ту часть парковки. Виктор отдал мне пакет. «Иди к лифту, я поднимусь через минуту». Подумав, что это должно быть какая-то соседка, окликнула его, я пожала плечами и зашагала к лифту. Боковым зрением увидела, что Виктор прошел между машинами. Мария Кирилловна открыла мне дверь, улыбаясь. Пашка издавал радостные вопли, как команча, повещающая о победе в бою. «Лилечка, как же я рада вам! А где Виктор? Почему вы одна?» кто-то позвал на парковке, он сказал, поднимется вслед за мной. «Пашка, иди сюда!» Я обняла мальчишку, взъерошила волосы. Пока я раздевалась, мыла руки, Пашка не отходил от меня, прямо-таки сияя. Он торопился рассказать все новости сразу, перескакивая с одного на другое. «Что же папа не идет? – воскликнул мальчик. Я взглянула на часы, и мы переглянулись с Марией Кирилловной. Прошло уже минут двадцать, стало тревожно. «Пойду посмотрю». Решила я, но в эту минуту щелкнул дверной замок. Вошел Виктор. «Папа!» Пашка сорвался с места, кинулся к отцу. «Ну что, все готово? Сейчас руки мою, и я с вами». «Пап, а что это?» Дальше они зашептались, слов было не разобрать. Прошли вместе в ванную. Мы с Марией Кирилловной закончили накрывать на стол. Вошли Виктор с Пашкой. Последний висел на руке отца. Мне в глаза сразу бросилась садина на скуле шефа, тонкая царапина, а сама скула чуть припухла, еле заметно. Я чуть было не задала вопрос, но Виктор поймал мой взгляд и качнул головой. Что-то произошло там, на парковке. Но узнать пока что возможности не было. Пашка болтал, Мария Кирилловна смотрела на него, кивая, иногда поправляя что-то в деталях рассказа. А Виктор он сидел рядом со мной. Нащупал мою руку, незаметно для остальных, и чуть жал кисть. Его собственная ладонь показалась мне холодной. Пашка заспорил о чем то с Марией Кирилловной. «Витя, что произошло?» — спросила я тихонько. В этот момент Пашка невольно выдал отца. «И ничего не будет, если болячку зеленкой не мазать. Вот папа тоже только водой помыл» — и показал на лицо Виктора. Тот сморщился, а Мария Кирилловна ахнула, присмотревшись. «Витюша, это...» Виктор перебил ее как-то очень поспешно. «Да ничего это. Валентине соседке помог зеркало поправить, ну и зацепился». Вранье было очевидным и неловким. По-моему, только Пашка принял это за чистую монету. Развивать тему не стали. Доели вкусный плов, попили чай с тортом. После этого Мария Кирилловна увела Пашку доделывать уроки. Мы с Виктором пошли в кабинет. Когда за нами закрылась дверь, я хотела спросить, что же все таки случилось на самом деле. Но в этот момент Виктор притянул меня и прижал к себе. «Заяц ты мой солнечный. Да, я просто тебя обниму. Мне показалось, что ему это действительно сейчас очень нужно. Его как будто чуть колотило изнутри. Я уткнулась носом в его плечо и медленно провела по спине, чтобы снять напряжение. Затем отстранилась. Это была она? Твоя жена? Там, на парковке? Он кивнул и подвел меня к дивану. Хотела встретиться с Пашкой. Но, как обычно, после двух трех баров по дороге. В этом состоянии она немного агрессивна. Я дотронулась пальцем до его припухшей скулы. Чем дело кончилось? Он выдохнул медленно. Обещала быть в норме на его день рождения. А я подумала, что мне приходить вообще не стоит. Поздравлю потом. «Хочешь, проект обсудим?» — предложила я. «Нет», — помотал он головой. «Давай просто так посидим. Я соскучился».